Глава третья. Решив расспросить прислугу попозже, в процессе купания, Попаданка решительно отправилась на водные процедуры. И эта бассейная, хоть и оказалась немного скромнее, чем та, что при спальне принца, все равно поражала воображение. Помещение было размером метров сорок в квадрате, если не больше, и состояло из одних купелей. Одна, самая маленькая, с небольшого ванну — была на возвышении. Следующая по объёму этакая иномирная джакузи с высокими бортиками располагалась у правой стены и посередине, устроенный вровень с полом, манил чистой водой настоящий мини-бассейн. Служанка показала рукой на купель среднего размера. «Леди, разрешите, я помогу вам раздеться?» «Сорочку снять». «А на что, совсем безрукая или немощная?» Алина вздохнула и, погасив возмущение, решила не противиться. «Кто их знает? Может, невеста принца самолично только ложку держит, а все остальное за нее делают слуги. И, примись она настаивать на самостоятельности, в лучшем случае сочтут за заблажь. Про худший случай даже думать страшно». Между тем девушка проворно освободила ее от сорочки, подобрала волосы Алины, скрутив их в низкий узел, И сложив руки, отступила в сторону. Все, леди, можете возлечь в купель. Вынужденная переселенка передернула плечами. Слово-то какое. Возлечь. И выразительно посмотрела на служанку. Может быть, она выйдет? Все-таки не особенно комфортно купаться в присутствии постороннего человека. Но та сохраняла невозмутимое выражение лица и уходить явно не собиралась как тебя зовут?» Алина вспомнила, что не знает имени своей горничной или камеристки. «А что, если та уже представлялась?» «Ну и пусть. Я аристократка, еще и невеста. Мне простительно некоторая рассеянность». Тари, леди. И опять ни один мускул на лице служанки не дрогнул. То ли у девушки была поразительная выдержка и самообладание, то ли здесь все привыкли к чудачествам аристократии. «Тари, расскажи мне о его высочестве», — попросила Алина и, сжав зубы, переступила через бортик купели. Ожидала, что вода окажется для нее слишком горячей, но служанка и здесь удивила, каким-то образом умудрившись подготовить для гости идеальную ванну. В той прошлой жизни ей, Алине, с детства приходилось некоторое время манипулировать с кранами, прежде чем подогнать температуру воды под свой вкус. А тут и кран-то чудной, ни вентилей, ни рычажков. Как им пользоваться? Хорошо, что Таря угадала, не придется действовать методом научного тыка. Погрузившись в приятную прохладу, Алина перепрыгнула мыслями в воспоминания детства. Мама долго никак не могла понять, что может быть хорошего в таком омовении. Звала дочь Снегурочкой и считала, что Алина не моется, а только размазывает грязь. Но маме пришлось смириться, потому что девочка с младенчества протестовала против горячей воды, всеми силами давала понять, насколько ей некомфортно. Алина не могла объяснить матери. Сначала потому, что не умела разговаривать, а потом потому, что не могла подобрать слов что в слишком теплой ванне она словно бы начинает печься изнутри и тут уж об удовольствии от процедуры говорить не приходится одна мысль скорее выскочить из воды когда она была маленькая каждое купание превращалось в пытку потому что визжала все время сколько находилось в ванне И пока родительница методом проб и ошибок не выяснила, что Алина вовсе не грязнуля, просто ребенку не нравится температура воды, и ей приходилось ежевечерней выдерживать настоящую баталию. Но стоило сделать воду едва теплой, и проблема нелюбви любви к ванне отпала сама по себе. Став взрослой, Алина и в Сочи предпочитала ездить в середине или лучше в конце октября — и наслаждалась не только пустыми от торта отдыхающих пляжами, но прохладным морем. Эта служанка, видимо, большая мастерица, раз без расспросов сумела ей угодить. Или, как вариант, предшественница тоже не любила горячую ванну и успела проинструктировать прислугу. Как же не хватает информации. «Таре, я жду», — напомнила Алина, погрузилась в купель, и от удовольствия прикрыла глаза наверное вода здесь особенно мягкая, да и добавка травы как ее а бровинок повлияла покидать купель не хотелось нежилось бы и нежилась служанка приблизилась и наклонившись стала аккуратно тереть плечо гости чем то вроде травяной мочалки что интересно Алина не заметила, чтобы девушка брала в руки мыло, но из-под мочалки по ее телу расходилась мыльная пена, да и по воде поплыли шапки. Магия не иначе. «Его высочество очень хороший человек», — заговорила Тари. «Он почтительный сын и сильный маг. А еще он не обижает прислугу и галантин и щедр следи». «Галантин и щедр следи?» Новоиспеченная невеста тут же ухватилась за возможность узнать больше о похождениях принца. И что же он подарил на прощание своей любовнице? Говорят, Тарина мгновение перестала водить мочалкой, что леди Каролин визжала от восторга, когда в ее покое внесли сундуки с подарками от его высочества. Но я не знаю, что в них было. Мы не пересекаемся с горничными леди Каролин? Хм... А узнать можешь? Не то чтобы было на самом деле интересно, чем одаривает принц своих любовниц, но ей нужна любая информация, а по подарку можно судить и о дарителе. Не думаю, что леди забрала с собой всех, кто ей прислуживал, наверняка кто-то из ее слуг остался. Уборщица там и стопник, горничная. Уборщица? Снова замерла Тари. Так-то убирала покоя леди, пока та не выехала из дворца, — терпеливо пояснила Алина. Но леди Каролин никуда не уезжала. Да и зачем бы ей это делать? Ведь его высочество не отказал ей от места. Принц собирается жениться, но оставил любовницу при себе, как мило. «Я попробую узнать услуг, какие именно украшения преподнес ей принц», — продолжала девушка, — «Но, леди Алирами, сами понимаете, такими сведениями с уборщицами и истопниками не делятся, а горничная и камеристка леди Каролин слишком высоко задирают нос и почти ни с кем не общаются. Хотя...» Тари снова замерла, и Алина повернула голову, чтобы посмотреть ей в лицо. «Что? Хотя?» «Не сочтите за дерзость и не подумайте, что я напрашиваюсь...» с запинкой ответила служанка. «Но если вы, леди, скажете его высочеству или леди Элине, что довольны моей работой и забираете меня к себе в горничные, то по статусу я буду равна личным слугам леди Каролин, и тогда они станут со мной здороваться, а впоследствии и разговаривать». «Господи, какие сложности!» «Средневековый табель о рангах не иначе!» «Что ж...» Алина еще раз окинула Таре взглядом. «Девочка умна, расторопна и готова служить. Почему бы и нет? Вот что там с преданностью, пока не ясно. Но никто меня не заставляет прямо сейчас делиться с ней секретами, а доверенное и весьма смышленное лицо во дворце мне не помешает. Допустим, я так и сделаю. Но почему ты считаешь, что слуги леди Каролин равны моим слугам? Как-никак». Я будущая принцесса, супруга Его Высочества, а она только любовница. Потому что леди Каролин рассчитывает занять место фаворитки, ответила Тари. Разве это не одно и то же, несколько опешила Алина. Она уже любовница моего жениха. Правда, я надеялась, что бывшая. Что вы, леди, Алирами? Фаворитка не равно любовница всплеснула руками служанка. «Разве у вас, Вуденго, иначе?» «А чёрт его знает, как у нас, Вуденго!» «Но так ответить нельзя. Придётся импровизировать». «У нас фаворитка и любовница — это одно и то же», — выдала Алина, надеясь, что не слишком долго промазала от истины. «Расскажи подробнее, почему любовница моего м, жениха рассчитывает на какую-то должность при его высочестве. И кто это вообще такая фаворитка? Надо же. Одно и то же. Покачала головой Тари. Так и запутаться можно. Нет, у нас в Алирасе все немного понятнее и лучше устроено. Расскажи. А разве вам никто не объяснял, как устроены браки в Нет. Ну, не знаю, засомневалась Тари. Тогда можно ли мне вам что-то рассказывать? Я не хочу, чтобы меня выгнали из дворца. Мне случайно повезло сюда попасть. Работу найти не так-то и просто, а такую хорошую и вовсе невозможно. Знаете, сколько девушек на все готовы, чтобы занять мое место? Если кто-то узнает, что я не справилась и подвела его высочество, то меня потом даже посудомойкой в самую захудалую таверну не возьмут. «Все останется между нами» горячо заверила Алина. «Я сегодня же сообщу, кому следует». В голове мелькнула. «Еще бы понять, кому следует. Статсдаме? Или как тут называется та, что занимается женской прислугой и всякими там фрейлинами?» «Сообщу, что забираю тебя, себе», договорила Алина. «Будешь моей личной... Как у вас называется должность личной служанки, высокородной леди?» «Камеристка», — выдохнула Тари, — «вот, объявлю всем, что беру тебя своей камеристкой. Конечно, если ты поклянешься мне в верности и будешь в точности выполнять все поручения, в том числе рассказывать без утайки обо всем, о чем я тебя спрашиваю». «Леди, я...» Служанка прижала к груди обе руки, не обращая внимания, что с мочалки ей налив капает мыльная вода. «Я ради вас на что угодно, но меня накажут, если узнают, о чем мы с вами разговариваем. Разве вам никто заранее не объяснил, в чем суть отношений в браке? Значит, вам это пока не следует знать. Простите». «Как они узнают, если я никому рассказывать наш секрет не собираюсь? Или здесь прослушка стоит?» — хмыкнула Алина. «Здесь нет, а вот там...» Итари покосилась в сторону двери в спальню. «Твою через коромысло. Ткнула пальцем в небо и сразу попала. «Прослушка, значит, ну, принц!» «За мной следят, да?» Шепотом. «Ну...» — замялась девушка. «Не знаю точно. Просто случайно слышала, что невесту его высочества не оставляют без присмотра. На всякий случай ради вашей же безопасности!» Но в купальне и уборной артефакты никогда не ставят. В прошлом году мне пришлось пару недель прислуживать леди Элине. Это наша экономка, жена дворецкого. И я кое-что слышала про следящие артефакты. Вернее, в каких комнатах их не ставят. «Спасибо, что поделилась. Я этого не забуду», — с признательностью произнесла Алина. И раз здесь за мной точно не подглядывают и не подслушивают, то можешь говорить смело. Согласись, невеста имеет право знать, какая жизнь ей предстоит после брачного обряда. Итак, кто такие фаворитки и почему леди Каролин мечтает ею стать? Хорошо, я расскажу, решилась Тари. Вы же знаете, что есть жена высокородного лорда «Это знатная леди, которая обязательно происходит из уважаемого рода и имеет полезный дар или хотя бы искру. Брак с ней должен принести пользу семье жениха». «Укрепить союз двух родов, получить новые земли, замки, установить добрые отношения с соседями, в моем случае двух государств», пробормотала Алина. «Я не умею так красиво изъясняться, привыкла больше по-простому» отреагировала служанка. «Вы все правильно сказали, леди Алирами, Но главное предназначение жены — ее долг и обязанность — родить мужу наследников. Поэтому родители жениха тщательно выбирают будущую невестку, изучают ее родословную, выясняют, какая у той магия, уточняют, хорошее ли здоровье у возможной невесты и ее ближайших родственников по женской линии. Хм, а как же любовь? Хотелось воскликнуть Алине, но она произнесла совсем не то, что крутилось на языке. «А еще жена должна украшать своим присутствием балы и прочие приемы. Выступать хозяйкой, уметь поддержать беседу с людьми своего круга, заниматься благотворительностью и поддерживать супруга». Она попыталась блеснуть почерпнутыми из исторических романов знаниями. «Нет, это как раз обязанности фаворитки» огорошила Тари. «Конечно, на больших приемах или на главных праздниках вы, леди Алерами, тоже будете присутствовать в зале, в храме и примите участие в шествиях, но во всех остальных случаях рядом с принцем будет его фаворитка, и это не для того, чтобы вас унизить или обесценить. Нет! Фаворитка берет на себя все обременительные обязанности принцессы, а впоследствии и королевы. Супруга же сможет полностью посвятить себя детям мило чё я правильно понимаю что фаворитка заменяет жену и в супружеской постели ну если мужчина одновременно берет жену и фаворитку то вторая не сразу попадает в его постель только когда у жены наступает беременность а также в течение трех лет после рождения ребенка если тот по несчастью окажется девочкой Потупившись, ответила служанка. «И если рождается мальчик, то супруга может больше в спальню лорда и не попасть. В смысле, по несчастью окажется девочкой. Мужчине нужны сыновья, дочерям мало кто рад. Поэтому пока супруга не произведет на свет мальчика, а лучше двух. А в случае, когда у мужчины возникает потребность, но жена не может ее удовлетворить, он сам навещает фаворитку, Они приглашают приглашает ее к себе в спальню. «А когда родятся нужные дети?» — затаило дыхание Алина. «Тогда жена получает освобождение от супружеских обязанностей и вольна заниматься, чем пожелает». «Например?» — заинтересовалась Алина. «О, для жены есть много разных занятий!» — воскликнула Тари. «Она должна воспитывать детей». Следить за прислугой, проверять расходные книги и много еще чего. Скучать ей не придется. А муж? Супруг леди больше не обязан посещать ее спальню и может свое мужское внимание полностью перенести на фаворитку. Хм, бедняжка, какие жертвы. А обязанности фаворитки, как я понимаю, заключаются в умении производить впечатление и блистать на балах. Да, леди Алирами еще сопровождать лорда, если он того пожелает, и украшать его дни и ночи. И как только бедные фаворитки справляются с таким количеством обязанностей?» Алина произнесла это с иронией, но Тари приняла ее слова за чистую монету. «Им нелегко, ведь фаворитка должна прекрасно выглядеть и быть в хорошем настроении», — вздохнула служанка. «Каждый день, в любой час, когда она понадобится лорду, а еще ей запрещено иметь детей. Согласитесь, это большое несчастье для любой женщины». И попаданка растерялась. Несчастье — это верно. Но что служанка имеет в виду, рассказывая все это, что она обязана проявить сочувствие к узаконенной любовнице, — То есть ту, которая фактически выживет супругу из жизни и постели мужа, жена еще должна и пожалеть? Вы же будете добры к фаворитке его высочества, когда он ею обзаведется», — добавила Тари. И Алина не нашлась, что сказать в ответ, лишь неопределенно повела плечом. Но вертящийся на языке вопрос все-таки вырвался. «А фаворитка будет добра к жене?» Но у жены все в порядке. Чего ее жалеть? Удивилась Тари. Муж ни в чем ее не ограничивает. Любые кушанья, украшения, слуги и дом. Жена живет в отдельном доме, а в вашем случае в отдельном дворце. Для прогулок у вас будет целый парк. Для общений и развлечений — фрейлины и дети. Фаворитка не только для услаждения мужчины, но и ради вашего благополучия, леди чтобы не утомлять супружескими обязанностями, не отвлекать от процесса вынашивания, выкармливания и воспитания. «Хорошо вашим лорды устроились, как я погляжу», — фыркнула Алина. «Не то, чтобы она ревновала, у нее пока не было повода. Да и право тоже. Ведь, несмотря на увиденное Ню в его спальне, лорд Нейтон оставался для Алины чужим человеком. Просто было неприятно». Ну и порядки у них тут. Забота о супругах, да? О них? Или об удобстве мужей? Ладно, пусть служанка продолжает. Потом решу, что мне с этим дальше делать. То есть фаворитка заместительница законной супруги. И чем тогда она отличается от любовницы? Тем, что фаворитка — это законный статус, — терпеливо пояснила Тари. В храме. Лорд проводит с ней точно такой же, за небольшим нюансом, брачный обряд, что и с будущей женой. Фаворитка получает все права супруги — обеспечение, внимание мужчины и уважение общества. Но когда жена и фаворитка выходят вместе, вторая идет на три шага позади первой и сидит на три ступени ниже супруги. Но когда мужчину сопровождает только его фаворитка, то идет с ним рядом, то есть... Занимает место законной жены. Охренеть про себя. Значит, фаворитка открыто живет с чужим мужем и пользуется за это не только благами, но и уважением общества. Интересный в вашем государстве порядки. А что там за нюанс при обряде? Вслух. Фаворитка магически лишается возможности когда-либо стать матерью. Зачем? Чтобы не было проблем с наследниками, чтобы избежать в обозримом будущем войны раздела имущества. В случае, когда речь идет о правящей семье и сыновьях герцогов и графов, раскола в государстве, герцогстве или графстве. Не понимаю, какая женщина добровольно откажется от счастья стать матерью? Впрочем, я так и не поняла, зачем мужчине такой геморрой в виде двух женщин. «Брачные союзы заключаются без учета чувств мужчины», как неразумному ребенку принялась объяснять служанка. «Представьте, каково ему оказаться на всю жизнь привязанным к той, что не вызывает симпатии?» «Не жениться на той, что не вызывает симпатии? Не вариант?» «Это как? Отказаться от невесты под предлогом, что она не нравится внешне? Но как, если она идеально подходит на роль матери-наследника?» Если ее род готов поддержать род жениха, и это принесет обеим родам неслыханную выгоду. Если ее магия совместима с магией будущего мужа, что сулит рождение особенно сильного потомства. Отказаться от всего этого, рискнуть благополучием семьи, будущих наследников, подданных, государства, наконец, ради одного лишь удовольствия делить ложа с привлекательной женщиной, удивилась служанка. «Ни один лорд на такое не пойдет». Зато женщину никто не спрашивает, нравится не нравится терпимая красавица. Пробормотала себе под нос Алина. Для нас главное не привлекательность мужа, а его отношение, чтобы не обижал, не заставлял делать то, что не нравится, не отнял детей и не оставил без средств к существованию. А постель она важна только для мужа. Жена прекрасно обойдется и без этого. Печально вздохнула Таря. Мне мама говорила, что леди живется легче еще и потому, что всевидящий дал их мужчинам право иметь фавориток. Да уж, леди настоящие везунчики. Но знаешь, чего я никак не пойму? Ладно, мужики, они все в душе кабель, Я хотела сказать, вечно в поисках приключений. Но как леди вроде Каролин? Она ведь тоже высокородная, я правильно понимаю? Соглашаются на такую судьбу. Пусть жена не привлекает на взгляд и нужна только для престижа, укрепления связи и детей, но это-то, прости господи, заместительница! Смазливая постельная грелка, не больше! Все не так печально. Понимаете, леди Алерами? не всем женщинам, даже самым знатным, рожденным, в богатом и влиятельном роде, везет так, как вам. Да уж, повезло так повезло. Сыронизировала Алина, но служанка не поняла или не повелась, а с серьезным видом продолжила свою мысль. «Не все леди имеют возможность стать супругой. Например, если у них есть старшие сестры или отсутствует магия, такую девушку ни один лорд не возьмет в жены». «Почему?» «Магия нужна для рождения одаренного потомства, а сильная искра бывает лишь у старших детей». Поэтому для бездарных леди и леди со слабой магией единственный шанс на счастье — понравиться знатному лорду и стать его фавориткой. Пусть без детей, которые без замужества ей и так не грозили, зато мужчина станет ее на руках носить и баловать. Она будет вращаться в высшем обществе, купаться в обожании и жить без заботы и тревог. «В противном случае ей придется доживать свой век приживалкой у старшего брата или другого родственника мужского пола». «Вот как?» — нахмурилась Алина. «Да, леди Али Рами, чем красивее фаворитка, чем она образованнее, чем сильнее ее семья, тем выше престиж ее мужчины. Жена может иметь любую внешность». Все равно ее почти никто за пределами женской половины не видит, а фаворитка должна ослеплять. Она — лицо лорда и подтверждение, что он настолько богат и влиятелен, что может себе позволить такую женщину, ведь выкупить у семьи знатную леди и содержать ее — дорогое удовольствие. Семья, откуда фаворитка родом, получает внушительную сумму — А по нарядам, выезду, украшениям второй леди окружающие судят о благосостоянии лорда. Твою же налево. И леди Каролин, как никто другой, достойна такой чести, понимаете? Она идеальна. Его высочество, насколько мне известно, весьма ее ценит. Вот и женился бы на ней, — буркнула Алина, еле удерживая желание хлопнуть по воде рукой и расплескать по полу содержимое купели. «Это невозможно», — покачала головой служанка. «Леди только третья дочь, и у нее совсем нет магии. Поэтому ее отец позволил ей стать любовницей его высочества. Но теперь, когда принц женится на вас, леди Каролин открыта дорога к статусу фаворитки. Это большая удача для всей ее семьи». «Угу. И бедному дофину не придется ложиться в постель с непривлекательной женой». Почему-то от этой мысли ей было очень обидно. Вроде никто никому ничего не обещал, да она вообще красавчика впервые в жизни видела, и переспал он не с ней, а... Стоп! Что там служанка говорила про непременное наличие невинности?